Глава 33. Неожиданная встреча. Обогнув собор с левой стороны, дети, следуя за пушистым проводником, погрузились в паутину мелких улочек проездов и переулков. Наконец, когда уже почти полностью стемнело, они выбежали на окраину города. В сумерках на берегу реки еле угадывался чей-то силуэт в длинном черном балахоне. Кошка с разбегу прыгнула на руки к незнакомцу. Человек повернулся и, бесшумно ступая по земле, направился к пришедшим. Подойдя ближе, он опустил животное и не спеша снял с головы капюшон. Увидев его лицо, дети обомлели. «Селена!» — воскликнула девочка. Верховная жрица Атлантов сложила ладони вместе. Ее губы зашевелились, шепча заклинание. Закончив, она подняла руки вверх, а когда разомкнула ладони, Над головами собравшихся возник голубоватый шар, который осветил поляну. «Здравствуйте, дети мои!» – проскрипела она старческим голосом. «Я очень рада вас видеть целыми и невредимыми!» Майкл и Эйша бросились в объятия жрицы. «Как ты тут оказалась?» «Это долгая история, но если коротко, я вступила в схватку с Анару, и он оказался сильнее». Майкл в ужасе поднял глаза на Селену. «Он что, убил тебя?» Жрица улыбнулась парню. «Не совсем так, юный воин. Потомков древних нельзя убить. Мы не попадаем в Аид. Мы путешествуем в других мирах, принося пользу им. Поэтому я здесь. У меня есть очень важное дело для вас». «Чем мы можем помочь, бабушка?» Лицо жрицы стало серьезным. «Равновесие мировых сил нарушено. Это может привести к очень серьезным последствиям. Даже, я бы сказала, губительным для людей. И вы в самом центре этой войны. Хотя, скорее всего, вы это уже почувствовали. Так ведь?» Она в упор посмотрела на Эйшу. Девочка задумалась. «Я не уверена. Я что-то видела». Сон, но это был не мой сон. Он снился кому-то другому. Там были странные звери, волки. Один трехголовый, другой с короной в виде морской раковины на голове, а третий с монетой на шее. Они хотели нас съесть, но Майкл поднял над головой свой камень, и они разбежались. Настала очередь жрицы задуматься. «Хм, это явное предостережение». Значит, я не ошиблась Дети Кроноса вновь решили перекроить мир Бабушка, ты думаешь, волки — это символы Аида, Посейдона и Зевса? Я в этом уверена А медведь? Что означает медведь? Что-то ужасное, что несет опасность для всех Я думаю, это Анару Но при чем здесь мы с сестрой? Не смог сдержать эмоций Майкл «Вас течет кровь древних. Возможно, вы последние их потомки на всей поверхности земли. И то, на чьей стороне вы будете, решит исход битвы». Прости, Селена, но ты ошибаешься. Это Эй же их наследница, а я нет». Жрица снисходительно улыбнулась. «А ты еще ничего не понял, юный воин? В тебе есть могучая сила». «Просто она пока не пробудилась. Врата не пропустили бы тебя, будь ты иным». От подобной информации Майкл опешил. «Даже если ты права, мы с Эйшей не собираемся принимать ничью сторону». Селена тяжело вздохнула. «Боюсь, уже поздно. Простите, что втянула вас в эту историю». «О чем ты говоришь? Ты тут не виновата». «К сожалению, это правда». Камень, который висит у тебя на шее, сильнейший артефакт. Даже сам по себе без лабриса он способен натворить больших бед. Я знала, что рано или поздно найдутся желающие завладеть им, поэтому в тайне от Клейта передала его вам. Но зачем? Разве под защитой Атлантов он не был бы в большей безопасности? Жрица отрицательно покачала головой «В том-то и дело, что нет Царица сняла охрану и показала Анару, как обойти защитные заклинания Я лишь в последний момент смогла обнаружить его появление Клейта! Бабушка, зачем она так поступила?» Селена потрепала Эйшу по русым волосам и грустно улыбнулась «Ты же помнишь, дитя, как царица относится к Зевсу, а после рождения сына ее и вовсе как подменили. Желание мести и власти сводило ее с ума». «Ага, она решила сместить громовержца руками Анару!» – сделал вывод Майкл. «Именно. Я предполагала, что что-то подобное возможно, поэтому и передала камень вам». Наложив на всякий случай на него защитное заклинание От колдуна оно, конечно, не спасет Но от случайных воров оградит Парень кивнул «Гермес говорил, что не смог украсть его у меня» Жрица удивленно подняла брови «Вы видели Гермеса?» «Да, это он привел нас сюда, чтобы мы дошли до Олимпа и передали камень Зевсу» «Хо-хо-хо» Он нашел вас раньше меня. Что случилось, бабушка? Помнишь свой сон? Вам надо остерегаться посланников богов. Каждый из них преследует свои цели. Анару теперь служит Аиду. Гермес выполняет волю отца. А Клейта и вовсе непонятно, то ли хочет посадить на трон своего мужа, то ли сама на него сесть. «Мой вам совет. Не доверяйте никому из них. Они очень хитрые и коварны. Не верьте ни единому их слову, чтобы они не говорили». «Что нам теперь делать?» «Вам нужно уничтожить камень», — после некоторых раздумий сказала жрица. «Кому бы из трех братьев он не попал, последствия могут быть катастрофическими». Майкл с тревогой посмотрел на Селену. «Как это сделать?» «Задача непростая, но для вас вполне выполнимая. Необходимо разбудить внутреннюю силу камня и направить эту энергию на сам камень. Тогда ему придет конец». Жрица сосредоточенно потерла ладони. «Правда, сделать это можно только вблизи Олимпа». «А путь туда предстоит не близкий и опасный». На глазах Эйши стали выступать слезы. «Бабушка, ты думаешь, мы это сможем?» Селена погладила девочку по голове. «Конечно, дитя мое. Главное – верить в свои силы. Вместе вы способны на многое. И запомните, когда камень пробудится, отбросьте его подальше от себя». «Иначе вас тоже может затянуть в его бездну». В Ките же к тому моменту уже наступил рассвет. Жрица небрежно махнула рукой, и голубоватый шар над ними, освещавший поляну, исчез. «Никак не могу привыкнуть к такой быстрой смене дня и ночи», недовольно заявил Майкл. Селена улыбнулась. «Время здесь течет иначе. За час проходят сутки». А каждые три недели сменяется время года. Путешествуя по параллельным мирам, следует учитывать их особенности. У каждого они свои. «Бабушка, как нам добраться до Олимпа?» «Не переживай, дитя, я проведу. Но для начала вас нужно переодеть. Там, где вам предстоит выйти, будет снег и холод». «Вас ждет нелегкий путь по горным перевалам». Верховная жрица Атлантов закрыла глаза, вновь сложила ладони вместе и что-то зашептала. В ту же секунду с поверхности реки в сторону детей стал надвигаться густой белый туман. Он медленно полз, подгоняемый легким ветерком. Достигнув Петерсов, он окутал их полностью. Скрипучий старческий голос плел хитроумные сети неведомых заклинаний. Наконец Селена замолчала и открыла глаза. Она разомкнула ладони, и туман тут же растаял. Дети осмотрели себя. Теперь они уже выглядели совершенно иначе. На Майкле был белый кожух, теплые порты, а на ногах чоботы с поднарядом из бобрового меха, на голове шапка — отороченная соболем. Наейшей короткая шубка с меховым воротником и муфтой, и, как у брата, порты, чоботы и шапка. У обоих за плечами висела по дорожному мешку. «Я собрала вам дорогу все необходимое. Этого должно хватить на все путешествие. Однако трудностей будет много, и вы должны быть к ним готовы, друзья мои». Майкл решительно кивнул. «Мы справимся, Селена!» Жрица заулыбалась. «Я нисколько не сомневаюсь в этом, юный воин!» Лицо женщины стало серьезным. Она грустно посмотрела на детей и тяжело вздохнула. «Время уходит. Вам нужно спешить. Идите за мной!» Она развернулась и направилась к реке. Петерсы пошли за ней. Дойдя до берега, жрица остановилась, подняла руки к небу, и в тот же миг заросли рогоза как по команде расступились, освобождая дорогу. «Это река, которую местные называют Элюмде, что в переводе с марийского означает из Испокон веков люди боялись селиться на ее берегах. Они считали, что из нее выходят духи, чтобы уточить человека к себе в пучину. И отчасти они были правы, «Здесь проходит грань между мирами. У кого есть дар, пройдет. Остальные останутся в реке навсегда». Жрица обернулась к Петерсен. «Но вам нечего бояться. Вас она пропустит». Женщина подошла к детям и крепко их обняла. «До встречи, друзья. Будьте мужественными, и дохранят вас боги». «До встречи, Селена!» Эйша взяла Майкла за руку. Пойдем, брат, нам пора. Спустя уже минуту воды и Лембда сомкнулись над головами юных Петерсов.